Что я слишком молод, чтобы жить в воздержании под крылышком святоши, и что я намерен как можно скорее найти себе девушку. Поскольку ему никогда не приходилось иметь дела с жрицами любви, он так не поступил, а лишь поехал на море и скупался, чтобы взбодрить кровь. И потом отправился в Волонь, где провел остаток ночи в гостинице Грантюрк, откуда собирался выехать на рассвете, чтобы к вечеру быть в Гранвиле. Свой план он тщательно выполнил. Во время долгой дороги он вновь переживал гнев и разочарование, чтобы его жена боялась любви. Это не укладывалось у него в голове. Конечно, первый опыт в лапах старого Уаскура оставил у Агнес ужасные воспоминания. Но с тех пор, как они поженились, прошло больше года, и он старался их уничтожить. А она, видит Бог, всегда была пылкой любовницей, пока не почувствовала первые недомогания. Неужели придется все начать сначала, снова приручать ее, а затем расстаться с мыслью о материнстве. Её обеспокоила еще одна мысль. Каноник Тесон, бывший друг ее матери, которого Агнес вновь повстречала в монастыре в Волони, где она нашла убежище после смерти Борода, и который, по ее мнению, слишком часто являлся в дом на тринадцати ветрах. Будучи весьма умеренным верующим, да еще не доверяя церковникам, Тремен не любил его так же, как Агнес не любила Вамартена. И опасался, как бы тот слишком прочно не обосновался в его дом. Он решил, что побеседует об этом с Потантеном, своим верным советчиком. Наконец он прогнал прочь свои тревоги. Стояло бабье лето. Ланды были покрыты крупными пятнами вереска. Его цвет менялся от розового к сиреневому. В подлеске было столько грибов, что даже слепой мог бы собирать их по запаху. К Гийому вернулось привычное хорошее настроение. Я решил больше не пережевывать свои домашние проблемы, и не думать о том, что его ждет по возвращении, он почувствовал себя легко, словно школьник на каникулах, когда наконец сошел с коня на постоялом дворе. Аберш Даламанш, где собирался переночевать, он мог бы сразу отправиться к своему другу отличавшемуся щедрым гостеприимством, но терпеть не мог причинять людям беспокойств. Поэтому он лишь послал им записку, извещавшую о том, что явится завтра, с аппетитом поужинал, лег и крепко уснул после столь долгой тряски седле. На следующий день, около десяти часов, он прошел по мосту, переброшенному через ров англичан, и легко сбежал по улице сен жан с большим букетом цветов, еще покрытых росой, которые он купил на базаре для госпожи Де Вамартен. Он вручил его служанки и направился к большим воротам, недалеко от которых находилась контора судовладельца с видом на раскинувшийся внизу порт. Над ним тянулась длинная улица. Улья... Куда выходили лишь склады, домотросские да кабачки. Отовсюду доносился резкий запах рыбы и рассола. Судя по всему, Гийома опередил еще более ранний посетитель, так как ухода в контору ожидал кучер с коляской. Гийома все же узнали. Когда он вошел на порог и громко бросил «всем привет», склонившийся над реестрами служащий, Очки на носу, перо за ухом. Все как один подняли голову и ответили «Приветствую вас, господин Тремен». Пришедший задержался поговорить с одним из работников, как вдруг собиравшееся было пройти в кабинет судовладельца «Дама»,